или, вернее, низкого Андреа. В таком случае, думал Арман, я заставлю его говорить и сказать мне, где Жанна. декергац рассуждая таким образом, подъехал к заставе звезды. Тут он немного припустил лошадь, и через 10 минут они достигли моста в Нельи. Переезжая через него, Геньон заметил близ Кербевуа быстро ехавший экипаж. «Если это Фиакр, — сказал он, — он едет очень скоро. Арман приостановил немного лошадь, надвинул шляпу на лицо и приподнял воротник пальто, чтобы не быть узнанным. И в то же время игиньон нахлобучил себе шапку на глаза и надел поверх блузы пальто графского грума, которое лежало тут же в Тельбери. Затем граф ударил по лошади и обогнал фиакр. Было уже довольно темно, но Арман, окинув взглядом этот странный желтый фиакр с парой сильных лошадей, все же смог быстро заглянуть внутрь его сквозь оконные стекла. Геньон живостью сказал графу «Вот они! Это они!» Арман узнал Леона и потом вдруг вздрогнул. «Знакомое лицо!» — пробормотал он, разглядев Коляра, и узнавая в нем ту самую личность, которая давала наставление Николу и слесарю в тот день, когда они привязались к Леону Рулану в Бельвиле. Потом у него в голове блеснуло какое-то отдаленное воспоминание, и он подумал, «Я еще где-то видел этого человека». И он ударил по лошади, которая быстро помчалась вперед. В Нантер они приехали десятью минутами раньше «Желтого фиакра» и граф поместился со своим Тильбюри в темном переулке недалеко от дороги, чтобы не возбудить никакого подозрения в уме Коляра, который, впрочем, и не мог бы его узнать, так как лицо графа было почти закрыто. В то время как они ждали, чтобы желтый фиакр обогнал их в свою очередь, граф сказал Гиньону, «Человек, с которым едет Леон Ролан, подлый предатель». И, наверное, бедняга ждет какая-нибудь западня. Но чтобы помочь ему, надо выждать благоприятное время. Надо поспеть в минуту опасности, не раньше. Вдруг граф Декергас потер себе лоб и сказал, «А, теперь я помню. Этот человек был у меня раз вечером, два месяца тому назад. Он приходил за мной». Он проводил меня к бароне Кэрморо де Кэрморуэ. Целый мир неясных идей роился в голове Армана. Нашел, нашел, — размышлял он. Этот человек жил у барона, он знал его тайну. Этот человек — сообщник сэра Вильямса. Тогда Деккер Гатс думал же не только о спасении Леона. Он хотел захватить Коляра и заставить его под дулом пистолета объявить, куда сэр Вильямс увез Жанну. Фиакр быстро прокатил мимо них и проехал Нантер. «Надо ехать за ними», — сказал Арман, попросив геньона погасить фонари Тельбюри. «Надо ехать за ними на некотором расстоянии и не терять их ни на минуту из вида». Желтый Фиакр все ехал вперед. Он проехал Рюэль, парк, Мальмезон и остановился только на Бужевальском шоссе. декергац во второй раз своротил с дороги в глухую улицу. Между тем, как геньон соскочил на землю, с ловкостью кошки побежал за фиакром и подошел к нему на десять шагов. Тогда, лежа на земле, он услышал, как Коляр говорил Леону Ролану, «Сойдем здесь!» К кабаку неловко подъехать в Фиакре. Геньон видел, как они оба вышли, как кучер поехал назад, не получив никакой платы. И в то же время, как Фиакр повернул назад по дороге в Париж, а Коляр и Леон вошли в кабак вдовы Фипар, он воротился к карману. «Пойдемте, господин граф», — сказал он. «Пойдемте, они идут в красный кабак». Тот бросил ему вожжи, зарядил пистолеты, которые всегда были с ним, и, поставив лошадь к забору, пошел за геньоном. «Что это за красный кабак?» — спросил он. «Отвратительный вертеп, сударь!